Глава седьмая. Как только Рейлон покинул свою же комнату, я осталась один на один с моим поступком. Мне непонятно и неприятно чувство вины, которое грызет изнутри и заставляет стыдиться. Стыжусь чего? Поцелуя? Глупо и неоправданно. Из самобичевания меня вырывает движение широкой спины прямо перед моим носом. Дерек поворачивается и смотрит на меня игривым взглядом. «Ну все». Больше я на эти глазки не куплюсь. О чём я вообще думала? Ни о чём. Глаза Дерека бесспорно красивые, да и поцелуй был хорош, но нет. «Это, видимо, тебе», — говорит парень и протягивает мне то, что Рейлан дал ему перед своим уходом. «Это что, одежда?» — в шоке спрашиваю я. Рейлан Бейкер уходил за одеждой. «Для меня? Зачем? Да что, чёрт возьми, движет его поступками?» Сначала он делает вид, будто я пустое место, а тут такой дар. А для меня это действительно дар? Мысленно закатываю глаза. Не мне судить его поступки, если я сама не понимаю, что движет моими. Для начала нужно разобраться в себе и в глупых порывах, которые уверенно не принесут мне ничего хорошего. Забираю вещи, переступаю с ноги на ногу. Вот как сейчас себя вести? Встречаюсь с глазами Дерека, Он вглядывается в мое лицо, словно ищет там ответы. «Не смотри так. Нет там ни единого ответа. А вот вопросов Армада». Жар приливает к щекам. «Мне неуютно в собственном теле. Мне некомфортно в его компании». Джорджина. не ясно откуда, но я знаю. Полное имя мне не нравится, поэтому тут же поправляю Дерека. Можно просто Джо». «Джо». Его взгляд становится уверенным. Я не буду просить прощения за то, что поцеловал тебя. Это было... Ой-ой-ой, нет-нет-нет. Я не готова к такого рода беседам. Перебиваю Дерека и указываю на дверь, откуда я выбежала буквально десять минут назад. Извини, давай обсудим всё позже. Мне бы одеться, там лоис ждёт и вообще... Хорошо, — говорит он с лёгкой улыбкой, прекрасно понимая, я сливаюсь с разговора. Как только Дерек уходит... Плечи обреченно опускаются, и полотенце, скрывающее меня, летит на пол. Быстро сажусь, роняя одежду, хватаю голубое прикрытие и закутываюсь в него вновь. Оно – моя броня от посторонних взглядов. Собираю одежду и возвращаюсь в ванную. Рассматриваю вещи. Вау, да тут даже нижнее белье есть. Светло-серый комплект. Надеваю, как раз. Как он угадал размер, если не удостоил меня банальным взглядом? «Лишние мысли. Гоню их прочь. Кыш, кыш, кыш!» Натягиваю чёрные спортивные штаны, синюю футболку и чёрную толстовку. И, конечно же, носки и лёгкие красные кеды. Я столько пробежала, как мне удалось не изранить ноги. Опять магия этого места? На мне вообще нет ран. Ладони немного стёрты от лазания по канату. В остальном всё отлично. Оделась. Молодец. Но я не могу выйти отсюда. Если увижу кого-то из них то как минимум покраснею как помидора, как максимум. Да я не знаю, что могу сделать в патовой ситуации. Грохнусь в обморок, захохочу как дура, станцую, заплачу. Я совсем не знакома с собой. Каким человеком была? Хорошим или плохим? Добрый или злой? Стервой или тихоней? Ясно одно. Нужно познакомиться с собой. Прислушиваться к внутренним звоночкам. Зеркало. Резко оборачиваюсь назад. Оно подтолкнуло меня к воспоминанию из прошлой жизни. Подхожу к стене и вновь рассматриваю себя в отражении. Волосы почти высохли. Губы припухли. Черт, глаза горят бешенством или чем-то другим. Они сияют. Отлично выглядишь, Джо. Набираю побольше воздуха и с замиранием сердца вновь спрашиваю. Кто ты? Жду ответа, воспоминаний. Ничего не происходит. Немного хмурю брови. Чувствую себя идиоткой, но снова задаю тот же вопрос. «Кто ты?» Отражение молчит, воспоминаний нет, и я понимаю, что больше прятаться невозможно. Бросаю на себя последний взгляд и выхожу из ванной. Покидаю маленький тамбур и замираю перед дверью из комнаты Рейлона. Осматриваюсь вокруг, но тут практически ничего нет. Небольшая кровать, тумбочка, сундук и старый потертый коврик. Эти вещи абсолютно ничего не говорят о их владельце. Набравшись смелости, открываю дверь и... Никого нет. Выдыхаю с облегчением. Пулей преодолеваю расстояние до нужной двери и забегаю в комнату, отведенную мне и Лойс. Девушка сидит на матрасе и при виде меня возмущенно спрашивает. «Ты что, там заплыв устраивала?» Улыбка сама по себе появляется на моем лице. Меня в прямом смысле слова распирает от радости единственного воспоминания. Подхожу к матрасу, сажусь на него и с торжеством говорю. «Больше никогда в жизни не называй меня Диди!» Лойс хмурит брови. «А как тогда?» «Джо!» «Хм, прикольно придумала. Я ничего не придумывала. Я вспомнила». Глаза Лойс расширяются в неверии, а челюсть падает вниз. «Да ладно! Круто!» обнимает меня и искренне говорит «Поздравляю». Обнимаю её в ответ, зажмуриваю глаза и решаю сказать. А ещё я целовалась с Дереком. Лоис моментально разрывает объятия и практически кричит. «Что?» Вот теперь челюсть подруги точно отпала. «Да, и нас застукал Рейлон». «Ого!» Пододвигается ближе ко мне. «И что, и что?» «Я не знаю. Кажется, это было ошибкой. Или нет?» Мы вообще-то толком не знакомы. Может, я и при жизни была легкодоступной? Не знаю. Он поцеловал меня, я ответила. Ну и как поцелуй? Закатывает глаза. Мне это куда более интересно, чем то, кем ты была в прошлой жизни. Смех вырывается из меня, и Лоис подхватывает его. Задумываюсь, вспоминая поцелуй. Пожимаю плечами и отвечаю. Не знаю. Нормальный. Приятный. Ага. А что, Рэй? Он разозлился? Нет. Почему он должен злиться? Он молча вышел. И все? И все? Иди мойся. Лойс встает с матраса, играет бровями и, улыбаясь, говорит. Пойду, может, меня тоже какой-нибудь красавчик поцелует? Иди уже. Смеясь, подгоняю ее. Эти мгновения являются самыми спокойными с момента моего появления в этом месте. Небывалая легкость, минимальная эйфория и знание имени делают меня счастливой. Возможно, это ненадолго, скорее всего. Хочу насладиться этим ощущением и запомнить его. лоис помылась куда быстрее меня. Не успела она вернуться, как Коди заглянул к нам в комнату и сказал «Еда на столе». Я видела его всего мгновение, но успела заметить грусть в глазах и темные синяки под ними. Мы вышли. На столе лежало два огромных зеленых яблока. Взяли по одному, не заметив признаков жизни, ушли обратно в комнату. Лойс рассказывала счастливые моменты из детства, а я ловила каждое слово в надежде, что что-то подобное было и со мной. Спустя какое-то время наш диалог прерывает стук в дверь. Моментально напрягаюсь. Кажется, я знаю, кто по ту сторону. Подхожу к двери, приоткрываю ее, выглядываю и натыкаюсь на Рейлона, стоящего у двери. Смотря поверх меня, парень холодно произносит. «Тренировка. Прямо сейчас». «Хорошо. И...» Он уходит, даже не удостоив меня взглядом. «Спасибо за одежду!» договариваю в удаляющуюся спину, обтянутую черной футболкой. Сборы на тренировку у нас заняли ровно пять секунд. Поднялись на поверхность, и началась так называемая тренировка. Я думала, что это будет физическое занятие, но ошиблась. Мы разговаривали, а точнее разговаривали все, кроме меня. Более бредовых вещей я, возможно, никогда не слышала. Хотя кто знает... «Я и лоис стоим по пояс в белой траве. На расстоянии двух метров от нас находится Рэй, сцепив руки перед собой, и начинает обучение. «Это место, как вам известно?» «Ничего не известно. Напоминает форму огромного кубика Рубика. Квадраты постоянно меняются местами. В каждый квадрат есть один вход и три выхода. Как мы ищем выход?» «Смотрим, что не похоже на остальное», — отвечает Лойс. «Что? Погодите, я не понимаю». Но сказать этого не могу. То, что я ничего не помню о себе, вводит меня в постоянный страх того, что это нужно держать в секрете. Хотя об этом уже знает лоис и догадывается Дерек. Но я уверена, они ничего не скажут рейю «Верно. В лабиринте зеркал — это стены без отражений. В городе, из которого я вас вытащил, кирпичная стена не из кирпича, а бумаги», — продолжает рейлан а лоис тем временем усиленно кивает головой. «Следующий вопрос». «Почему нельзя входить в лифт по одному? Мы заблудимся и не сможем вернуться». Очередной ответ подруги-отличницы. «Да, и это очень опасно. Мы постараемся научить вас, как пользоваться лифтами, но это сложно, опасно и долго». Тяжело вздыхает, и тон его голоса меняется, становится более официальным и безапелляционным. «Также напоминаю правила. Первое. Никого не спасаем». «Мы не герои из Марвел. Нам плевать на всех, кроме нас. Второе. Никому, ни при каких обстоятельствах не рассказываем про дом. Это единственное безопасное для нас место. Поверьте мне, чувствовать безопасность это дорогого стоит. Тем более в этом проклятом месте. Третье. Докладывайте мне обо всем необычном, непривычном или странном. О банальном я не буду рассказывать. Даже боюсь представить, что тут может быть банальным». А теперь можете задать вопросы. Больше возможностей не будет. «Как давно ты здесь?» Интересуется Лойс. «Очень. А конкретней?» «Я не могу сказать. И скоро ты поймёшь, почему. Время для этого места не имеет значения. Вы не изменитесь. Та же прическа, то же тело, те же шрамы. Здесь нет дня и ночи. Всегда светит солнце, часов нет. В том или ином квадрате можно найти что угодно, но только не часы. Наступает тишина. Не представляю, о чем думают Рейлон и лоис А меня разрывает любопытство по поводу всего, что только что рассказал нам Рей. Но об этом я позже узнаю у отличницы Луис. «Ты веришь в пророчество?» Слишком тихо спрашивает девушка. «Возможно», — отвечает Рей. «Скорее всего, да. Ведь если не пророчество, то все это бессмысленно». Чувствую себя третий лишней Или самые отстающие ученицы в классе. Они понимают, о чем говорят. Я же нет. И не могу спросить напрямую. Рейлон не знает, что я ничего не помню. Пусть так и останется. Нужно спросить у лоис и записать, что это за пророчество. Кубик Рубика. Похожее на непохожее. Голова пухнет от информации. А ведь я даже не знаю сотой части, чего знают они. Лойс, ты в паре со мной. Я буду учить тебя управлять лифтом. Ты? Указывает на меня Рэй. Джо, поправляю я, сказав первое слово за всю тренировку. С Дереком. Приказы не обсуждаются и тем более не оспариваются. Наставник сказал, ученик сделал. Все понятно? Да. На этот раз хором отвечаем мы. Отлично. Лоис, за дело. Командует учитель подруги, и они уходят. Остаюсь на поверхности и тяжело выдыхаю. Буквально через минуту, или мне кажется, что прошла минута. Из люка появляется Дерек и говорит «Идем». С этого момента начался ад. Сумасшедшие, непрекращающиеся тренировки. По моим подсчетам, я пыталась управлять лифтом 47 раз. И ни разу у меня не получилось. Дерек помогал мне как мог. Объяснял, что нужно делать и чего не стоит. Сам вел меня к лифтам и постоянно поддерживал. Но я оказалась никчемной ученицей и провалила все 47 попыток. У Лойс получилось трижды, и это я узнала от Дерека. Практически не вижу девушку, и это напрягает. Когда я возвращаюсь с тренировок, она уже спит без задних ног. Когда просыпаюсь, ее уже нет. Из-за этого мне так и не удалось расспросить ее о пророчестве и всех тонкостях. Я, конечно, могла бы спросить об этом Дерека, но что-то останавливает меня. В очередной раз выхожу на поверхность... И вдыхаю воздух, который абсолютно ничем не пахнет. Несмотря на бескрайнее поле белой травы, столбы и кучи людей, здесь нет запахов. Никаких. «Но как, ты готова?» Оборачиваюсь и встречаюсь глазами с Дереком. Тяжело выдыхаю и говорю. «Да, хотя нет. Идем». До сих пор чувствую нервозность в его присутствии. За все эти вылазки всего однажды мы решили поговорить. Точнее, решил он, а мне пришлось. Дерек объяснил, что такое поведение не свойственно ему. Но он не сдержался, и, по его словам, я была так счастлива и лучилась невидимым светом, который манил его, как мотылька, и он не сдержался. Мои щеки покраснели. «Как ни крути, это льстит». В тот раз он остановился у очередного лифта, взял мои руки в свои, и по его лицу я поняла, что именно он хочет мне сказать. Я не готова к каким-либо отношениям. Тогда я не дала ему возможности сказать а сразу же попросила его дать мне время. Мучительно долго мы стояли, держась за руки, но в итоге он кивнул, и мы вошли в лифт. Идем, и я физически ощущаю, как воздух становится спертым, а руки покрываются мурашками. Дерек непривычно молчалив. Не выдерживаю странного давления извне и спрашиваю. «Что случилось?» Мгновение уходит на ожидание ответа. «Джо, я чем-то обидел тебя?» «Нет». Настороженно говорю я. Просто после поцелуя это стало более закрытой. Не хочу касаться темы поцелуя. Пытаюсь успокоить Дерека и увести тему разговора в другое русло. Это не так. Просто мне не по себе от того, что я не могу управлять чертовым лифтом. — Все дело в этом? — спрашивает он. — Да. — лгу я. Конечно, я стала более закрытой. Любое проявление эмоций и чувств в этом месте недопустимо. Чувствую себя скованно но еще более скованной становлюсь, когда появляется Рейлон Бейкер. Теперь он вообще не замечает меня. Я стала полноценным, пустым местом. И это задевает, бесит и раздражает. Каждый раз, когда я вижу его, чувствую себя безумно лишней. Он без каких-либо слов и действий показывает, что мне здесь не место. Я и сама не хочу быть здесь. Как только появятся элементарные навыки выживания, тут же уйду. Останавливаемся у лифта. Я знаю все три выхода из этого места под названием «Дом». Как оказалось, их несложно найти. У каждого из трёх лифтов столбы стоят в хаотичном порядке, и они более серого цвета. Всего полтона, но они отличаются от остальных сотен деревянных изваяний Дерек берёт меня за руку и говорит. «Соберись, представь место, в котором ты уже была. Зеркала», — говорю я. «Хорошо, но только не вытаскивай твари наружу». «Понимаю, что это не шутка». Это приказ. Закрой глаза, сконцентрируйся, представь место, куда ты хочешь попасть. Сконцентрировалась, представила, сильнее сжала руку Дерека и шагнула в лифт. Самое сложное то, что внутри этой центрифуги я должна оставаться в вертикальном положении, должна сама управлять своим телом. Концентрация помогает преодолеть смерч, в который лифт пытается меня захватить. Нужно сделать всего три шага, И я окажусь вместе которая нарисована в моей голове. С учётом того, что я была там ранее. Шаг. Собираю всю концентрацию, что у меня есть, и поднимаю ногу для второго шага. Но меня снова начинает крутить. Сначала медленно, а потом так, что слёзы выступают на глазах. Лифт выплёвывает меня. Не в зеркальный лабиринт. Бью рукой по мягкому песку ярко-розового цвета. «Да твою мать! Что со мной не так?» не передать словами, как я устала от пустых попыток и постоянных провалов. Подходя к очередному лифту, заранее знаю, что не смогу пройти его, и окажусь черти где. Дерек садится передо мной и говорит. «У тебя все получится». Смотрю в его глаза и вижу, что он сам в это не верит. Все безнадежно. Прикрываю глаза и спрашиваю. «Где мы?» «Нас забросило в болото». «Из трёх выходов я знаю только один, и он недалеко. Здесь редко кто появляется, только если случайно, как мы». Помогает встать на ноги и продолжает. «Остерегайся животных». «Каких именно?» «Всех?» «Скорее, таких ты раньше никогда не видела». «Отлично», — обречённо говорю я. «Идём к лифту. Двигаемся быстро». «Почему?» — интересуюсь я. «Это место не просто так назвали болотом». «Логично». Безумно мягкий розовый песок засасывает ноги. Чем медленнее я вынимаю конечность, тем глубже проваливается другая. Идти трудно, но не невозможно. Помимо песка, палящее солнце, голубое небо и странные прямоугольные фигуры разных размеров. Начиная от десятисантиметровых и заканчивая десятиметровыми прямоугольниками разного цвета, которые раскиданы в хаотичном порядке по всему розовому болоту. Что это? Не знаю точно, что это, но именно оттуда выходят животные, так что стараемся держаться от них подальше. Главное, не задевай прямоугольники и двигайся быстрее. Ноги утопают все глубже и глубже. На лбу выступает пот, а ноги отказываются двигаться. Меня засосало практически по пояс. «Дерек, где выход?» — в панике спрашиваю я. Указывает прямо перед нами. «Там? Осталось немного». Приглядываюсь и вижу лужу розовой воды. Она прям манит к себе. Это лифт. Единственное место, которое выделяется из общей массы. Пара метров. Дерек тянет меня вперед, но чувствую, как кто-то снизу хватает меня за правую ногу. «Дерек?» Паника подступает. «Там кто-то есть!» «Где?» Спрашивает парень и озирается по сторонам. «Внизу!» Кричу я. «Не могу пошевелить правой ногой! Ее кто-то что-то держит!» Дерек со всей силы тянет меня за руку. Я уже по грудь в песке и стремительно ухожу вниз. «Дерек?» Он мгновение медлит, упирается рукой о небольшой прямоугольник ярко-красного цвета. Хватаюсь второй рукой за Дерека, он резким рывком вытаскивает меня наружу, примерно до бедра. Невидимый кто-то расцепляет щупальца и отпускает ногу. «Быстрее!» — кричит Дерек. Из прямоугольника начинают разбегаться мерзкие тараканы. Разноцветные, яркие, десятиногие создания с жалом впереди и крыльями по бокам. Они стремительно пробегают мимо Дерека, не задев его, и кидаются на меня. Отталкиваю первого рукой, второго отбивает Дерек и, схватив меня за руку, ныряет в лужу. Не успеваю вдохнуть перед погружением и от этого переживаю центрифугу куда хуже первого раза. Меня кидает из стороны в сторону, крутит, вертит... Тело бьется о невидимые стены, пару раз я практически отпустила руку учителя, но каждый раз он сильнее сжимал пальцы. Оказываюсь в белой траве, и бестолковые слезы выступают на глазах. Когда это прекратится? Я устала. До да боли во всем теле устала. «Вставай!» — доносится до меня холодный голос. Поднимаю голову и вижу парня во всем черном. Еле как сажусь и тут же вижу яблоко, брошенное в меня. Кое-как ловлю его, но оно все равно выпадает из занимевших пальцев и падает в белую траву возле меня. «Ешь и идем в лифт», — приказывает мне рейлан Видите ли, он заговорил со мной, но вот только я не в силах шевелить языком. «Я только оттуда», — с трудом говорю я и поднимаю яблоко с земли. рейлан не считает нужным отвечать мне. Дерек подходит к нему и говорит. Рэй, настолько, что чуть не убило болото. Наставь её в покое. Дерк, присмотри тут за всем. Словно не слыша друга, говорит брюнет. Рэй, начинает Дерк, но собеседник тут же осекает его. Я всё сказал. Разворачивается и уходит. Падаю на спину и смотрю в небо. Солнце слепит, но это не имеет значения. Откусываю яблоко и, превзмогая боль, встаю. Я не буду кукситься и рыдая молить Рейлана о пощаде. Я устала, вымотана и зла на то, что не могу ничему научиться. Но я не буду сдаваться. Не сегодня. Ты можешь не идти, говорит Дерек. Я не могу. Можешь? Не собираюсь вставать между ними и оспаривать слова Рейлана. Это только привнесет раздрай и ненужные волнения. Обхожу Дерека, жуя кислое яблоко и смотря в спину удаляющейся черной фигуре. Он даже не стал ждать меня, остановился, только дойдя до лифта. Еле добрела до него и тоже остановилась. Он молча протянул мне ладонь. Я медлила всего мгновение, откинула остатки яблока и взялась за твердую, уверенную руку. Он не говорил мне концентрироваться, что-то представлять. Он просто шагнул, и мы попали в водоворот, в котором я и шага не смогла сделать. Оказавшись по ту сторону лифта, я была выжата морально и физически. Только третья попытка встать на ноги увенчалась успехом. Чувствую себя разбитым корытом. В этот раз я оказалась в месте, где никогда не была. Невысокие деревья неестественно белого цвета заполонили практически все пространство. Их кроны увешаны толстой белоснежной паутиной. свет солнца отражается от капель влаги на них. В отдалении замечаю высоченные горы, которые перекрывают вид. Земля обычная, но потрескавшаяся и тоже белая. Это место кто-то забыл раскрасить. От обилия белого начинает рябить в глазах, но зато я отчётливо вижу неподвижную чёрную фигуру Рейлона. Он сложил руки перед собой и тоже осматривается. Подхожу к нему, и мы молча стоим. «Чего ждёшь?» – спрашивает он, несмотря на меня. Бросаю на него косой взгляд и слегка шатаясь спрашиваю. «Куда идти?» «Это ты мне скажи?» Тяжело вздыхает и продолжает. «Так я и думал». Он жалеет тебя, бросает на меня пронизывающий взгляд. Но я не он. Ты сама будешь искать выход. Сама будешь справляться с этим местом. Сама вытащишь нас и сама пройдешь через лифт домой. Вот значит как. Не собираюсь говорить ему, что я понятия не имею, как мы выберемся отсюда. И выберемся ли вообще. Теперь я не отвечаю и ухожу вперед. Замечаю, что на некоторых деревьях паутина не только наверху, Она соединяет между собой соседние растения, словно пытается поймать меня. Вижу огромный кокон и замираю. Что это? Вспоминаю, что со мной рей и он вряд ли расскажет. Неудачник, который решил осмотреться и полез на дерево. Ловушка захлопнулась, и его медленно поедают очень маленькие, но упертые гады. Меня передергивает от отвращения, и я иду дальше, сторонясь подобных коконов. Проходя по лесу в полном молчании, начинаю думать, что не смогу найти выход. Дерек всегда сам вел меня к лифту, и только там начинала действовать я. Сейчас же все наоборот. Я должна вести человека, которого раздражаю. Пробираюсь дальше, выходим на небольшой холм среди леса. Кручусь на месте. Кажется, нам туда. Начинаю спускаться и слышу тяжкий вздох разочарования позади себя. Останавливаюсь, сжимаю руки в кулаки и спрашиваю. «Что?» «Мы оттуда пришли». Разворачиваюсь на сто восемьдесят градусов и иду в противоположную сторону. Спустя какое-то время, не верю своим ушам, но я определённо слышу тихий смешок. Скорее даже фырканье. Останавливаюсь, от бессилия топаю ногой и громко говорю. «Да что в этот раз?» «Вот место», — показывает на дерево справа. «Отсюда мы вышли». Смотрю на него, он уже абсолютно серьёзен. «Ага, я слышала, как ты фырчал». Неужели он не может просто подсказать мне? Он ведь видит, как я измотана. Злость и бессилие бурлящей лавой выходят наружу. «Да что с тобой не так?» — спрашиваю я. «Ты можешь хотя бы указывать, где я сворачиваю неправильно? Давать подсказки, намеки?» «Какой в этом смысл?» «Даже если в этом нет смысла, мне плевать. Я устала». «Мы никогда не выберемся отсюда», — шепчу. «Из-за тебя». «Из-за тебя!» — поправляет меня он ты невыносим». Он не смотрит на меня. Это бесит. Подхожу к нему вплотную и говорю. «Я вообще-то здесь. Я что, прокаженная, на которую нельзя смотреть во время диалога?» Молчит. «Да что такого я тебе сделала, что ты так ненавидишь меня? Я тебя не ненавижу». Моргает, и когда открывает глаза, то смотрит только на меня и добавляет. «Мне просто плевать. И мне плевать. Упираю руки в боки. Хорошо». «Да что хорошего!» — раздражает. «Бесит, бесит, бесит!» «После того, что ты увидел в твоей комнате, ты вообще стал относиться ко мне как к пустому месту. И ещё к более пустому, чем до этого!» Прикусываю язык. «Но слишком поздно. Я уже сказала то, чего не должна была говорить. А раньше я относился иначе? Просто не думал?» — замолкает. Сердце начинает ускоренно работать. «Отчего?» «От того, что мы стоим слишком близко!» «Или от того, что он хотел что-то сказать, но не стал?» «Что? Что ты не думал?» Рейлон Бейкер смотрит мне в глаза и говорит. «Не мое дело, как ты решила расплатиться за кровь и еду?» Несколько секунд уходит на то, чтобы понять, о чем он говорит. Злость берет верх надо мной. Замахиваюсь, но удара не происходит. Рей ловит руку на полпути к своему лицу. «Я тебя ненавижу!» — кричу я. Склоняется ближе к моему лицу и цедит сквозь зубы. Ненависть — слишком сильная эмоция, чтобы испытывать ее к человеку, на которого тебе плевать. Ты ужасный. Я ничего тебе не сделала, а ты относишься ко мне как к собаке. Не оскорбляй собак. Сволочь, идиот, ненавижу. Замахиваюсь еще раз, и эта попытка удается. Хлопок от пощечины разносится по округе. Тяжело дышу и чувствую, как слезы скапливаются в глазах. Ненавижу его. «Ненавижу всем сердцем. Я не позволю так с собой обращаться. Да кто он такой, чтобы оскорблять меня?» Пощечина выводит его из себя. Взгляд Рейлона больше не отстранённый. Он прожигает меня зелёно-серым светом. «Ты считаешь, что ничего не сделала, но это не так». Замолкает и тяжело вздыхает, словно пытается успокоиться. «Из-за тебя из игры вышли трое из троих моих людей». Я долгое время обучал их, и у нас есть конкретный план свершения пророчества. Но теперь он откладывается на неопределённый срок из-за тебя. Что я сделала? Почему он обвиняет меня во всех грехах? Кажется, это далеко не всё, в чём он винит меня. По словам моих людей, когда вы были в городе, ты выбежала из дома, как нежная девица. Дерек пошёл вслед за тобой, и в этот момент Челси задел чудик. Загибает палец. Она вышла из игры. «После неё тут же вышел Коди», — загибает второй. «Он мне не помощник, когда с Челси что-то не так. Коди не выйдет из чёртова дома, пока она не встанет на ноги. А мы даже не знаем, произойдёт ли это». «И вишенка на торте», — загибает третий палец. «Ты вывела из строя Дерека», — продолжает громче и более агрессивнее. «Он как изголодавшийся полюбви щенок, бегает за тобой и даже не может натренировать как следует. И я остался один». «Но и это не всё». Теперь я должен заново нянчиться с зелеными самоубийцами. Учить бестолковых девиц выживать в этом месте. Чтобы ты понимала, в день, когда ты встретилась с Дереком, мы должны были найти один из артефактов. Точнее, мы знаем, где он. Нам оставалось его только забрать. Но ты все испортила. Это несправедливо. Слез больше нет. Есть только злость на него и его суждения. «Несправедливо то, что я должен объяснять тебе банальные вещи. Меня злит ситуация, которая повернулась ко мне задом. Но вымещаешь ты всё на мне». Отходит на шаг назад и говорит. «Ты слишком много значения придаёшь своей фигуре в этой игре». Разворачиваюсь и иду сквозь лес. Я найду выход отсюда и слиняю одна. Пусть они ищут какие-то артефакты для какого-то пророчества. Мне плевать, пошёл он к чёрту. Злость кипит в адском котле внутри меня. Я, значит, испортила ему жизнь? Ага. Я никчемная и хуже собаки? Идиот. Не замечаю, как оказываюсь возле огромной белой горы. Останавливаюсь, но меня сбивают с ног, и я валюсь на землю всего на расстоянии сантиметра от огромного камня. Тихо. Волосы шепчет мне Рэй. Тут же рывком поднимает и тащит в сторону. Присаживается за огромным валуном и тянет меня вниз. Открываю рот, чтобы спросить, что за дела? Какого чёрта он вообще прикасается ко мне? Но он тут же прикладывает палец к своим губам и отрицательно качает головой. С замиранием сердца прислушиваюсь, и спустя пять секунд до меня доносится мужской голос. Это пустая трата времени. Другой голос более женственный, но определённо мужской. «Не гунди, он приказал искать, мы ищем». Снова первый. «Он скажет, плеши «Дальше хором мы пляшем». Следом смех и кашель. «Ты уверен, что рей задействовал свои способности? Он так долго не высовывался тут на тебе. В чем причина? Не пойму». Смотрю на Рейлона. Они говорят о нем. У парня на лице нет эмоций, но он максимально собран. Тем временем второй отвечает. «Не знаю. Может, нашел артефакт?» «Ага, конечно. Тогда почему солнце еще светит?» «Не знаю. Тогда не неси чепуху». Чувствую дыхание Рэя на своей щеке, начинаю поворачивать голову, и в этот момент он говорит «Только не кричи». Почему я должна кричать? Наблюдаю, как он медленно тянется рукой через меня и хватает белую змею. Я не кричу, но вздрагиваю и словно в замедленной съемке наблюдаю, как небольшой камень скатывается с валуна и падает на землю. Прикрываю глаза. Рэйлон чертыхается. «Что это было?» Шепотом интересуется первый рейлан не дожидается, когда двое дойдут до нас, отбрасывает змею прочь, хватает меня за руку, встаёт и дёргает назад. Срывается с места, и мы бежим. «Это он! Да ладно! Да, стреляй!» Разносятся выстрелы. Крик вырывается из меня. «Бегу, спотыкаюсь, снова бегу. Парень бежит рядом, хотя я уверена, он может обогнать меня, но не делает этого. Неожиданно его тело дёргается, но рейлан не сбавляет темп. Забегаем за отвесную скалу, и он тут же толкает меня в стену. Начинаю проваливаться в лифт, и в последнюю секунду чувствую, как рука Рея крепко хватает мою. Он сам ведет меня по лифту. Чувствую его силу, которая быстро выводит нас в белое поле. Я так рада его видеть. Бескрайние поля, небо, солнце и даже столбы. Тело начинает трястись, в глазах мутнеет. Прыгание по квадратам сожрало всю энергию, вплоть до последней капли. Падение на мягкую траву и темнота забвения.